Фёдор Толстой американец, одна из самых ярких, колоритных, незаурядных фигур XIX века. Офицер Преображенского полка, участник экспедиции под командованием Ивана Крузенштерна, после возвращения из которой он и был прозван американцем. Карточный игрок, один из самых опасных и необузданных бриттёров своего времени. Прототип многих литературных персонажей Пушкина, Грибоедова, Толстого. Всё это Фёдор Иванович Толстой-американец. Исторические анекдоты о нём, как о заядлом буйлянте, рассказывает литературовед Сергей Доценко. Легенды и анекдоты связанной с дуэльной традицией это не только занимательные рассказы о различных случаях поединков, но и способ передачи из поколения в поколение самой дуэльной традиции, её норм и правил. Даже когда речь идёт о поединках экстраординарных, исключительных, то есть явным образом нарушающих неписаный кодекс дуэльных правил. Дуэль в России XIX века уже изначально была нарушением нормальной жизни и являлось исключительным способом разрешения конфликтов в дворянской среде. Но парадокс в том, что это исключительное средство должно было иметь характер некоего ритуала, то есть строго регламентированного поведения. Практически же это было сделать невозможно, хотя бы потому, что вплоть до 1894 года дуэль в России считалась уголовно наказуемым А регламентировать преступление – вещь абсурдная по определению. Письменных дуэльных кодексов в России не было. Тем более особую роль играли устные рассказы, устные легенды и анекдоты о некогда состоявшихся дуэлях. Они и были теми примерами, на которые каждый раз опирались в случае очередного дуэльного поединка. Хранителями дуэльной традиции были прежде всего народы опытные дуэлянты, принимавшие личное участие во многих поединках и знавшие о дуэлях не понаслышке. Их называли бритёрами. В среди знаменитых дуэлянтов-бритёров начала XIX века выделялась несомненно фигура Фёдора Ивановича Толстова-американца. Малва приписывала ему участие в 11 поединках на которых были убиты его противники. Двоюродная племянница Фёдора Толстого, Мария Фёдоровна Каменская, вспоминала. Убитых им на дуэлях он насчитывал 11 человек. Он аккуратно записывал имена убитых в свой синодик. У него было 12 человек детей, которые все умерли в младенчестве, кроме двух дочерей. По мере того, как умирали дети, они были убиты его противники. Он вычёркивал из своего синодика по одному имени из убитых им людей и ставил сбоку слово "квит". Когда же у него умер одиннадцатый ребёнок, прелестная умная девочка, он вычеркнул последнее имя убитой им и сказал: "Ну, слава богу. Хоть мой курчавый цыганёночек будет жив". По понятным причинам мы не располагаем достоверными сведениями обо всех былях, в которых участвовал Толстой-американец. Если верно, что убитых им на поединках было 11, то самих поединков должно было быть гораздо больше. Ведь далеко не каждый дуэль заканчивалась смертью одного из противников. По-видимому, Фёдор Толстой-американец был бритёром в полном смысле слова так как он не только не избегал дуэли, но даже находил в них некоторое удовольствие. Фади Болгарин вспоминал: он был опасный соперник, потому что стрелял превосходно из пистолета, фехтовал не хуже Свербека, общего учителя фехтования того времени, и рубился мастерски на саблях. При этом он был точно храбр и не взирая на пылкость характера хлыбнокровный в сражении и в поединке. 10 августа 1805 года Фёдор Толстой вновь был переведён из гвардейского Преображенского полка в нейшлотский гарнизон тем же чином порутчиком. Фактически Это начало понижения в звании. В 1808 году Толстой отличился в войне против Швеции и в том же году был возвращён в Преображенский полк. К этому времени относятся и две дуэли, о которых сохранились более-менее достоверные воспоминания современников. С капитаном генерального штаба Бруновым и совсем ещё молодым прапорщиком Лейб-Егерского полка Александром Нарышкиным. Особенно поразила очевидцу в дуэль с Нарышкиным. Версия дуэли, которую приводит в своих воспоминаниях Липранди, такова. В столкновении их произошло за бастонным столом. Играли Алексеев в 100 раков Толстой и Нарышкин. Разбранки между ними не было, тем ещё менее заривкость. Несколько дней перед тем, Толстой прострелил капитана генерального штаба Брунова, вступившегося по сплетням за свою сестру, о которой Толстой сказал Славцов, на которое в настоящее время не обратили бы внимания или бы посмеялись и не более. Когда Славцов это дошло до брата, то он собрал сведения, при ком оно было произнесено. Толстой подозревал, Основательным или нет, не знаю, что Нарышкин в числе будто бы других подтвердил сказанное и Нарышкин знал, что Толстой его подозревает в этом. Играли в бастон с прикупкой. Нарышкин потребовал туза такой-то масти. Он находился у Толстого. Отдавая его, он без всякого сердца, обыкновенным дружеским, всегдашним тоном присовокупил. Тебе бы вот надо этого, относясь к другого рода тузу. На другой день Толстой употреблял все средства к примирению, но Нарышкин оставался непреклонен и через несколько часов был смертельно ранен в пах. Ещё более подробная эту историю описывает Булгарин. Преображенский полк стоял тогда в Паргулове. И несколько офицеров собрались у графа Толстого на вечер. Стали играть в карты. Толстой держал банк в гальбе-цвельбе. Прапорщик лепь егерского полка Александр Иванович Нарышкин, прекрасный собой юноша, скромный, благовоспитанный, пристал также к игре. Покупая карту, Нарышкин сказал графу Толстому «Дай туза». Граф Толстой положил карты, засучил рукава рубахи и, выставив лаки, возразил с улыбкой «Изволь!». Это была шутка, но неразборчивая. И Нарышкин обиделся грубым каламбуром, бросил карты и, сказав «Постой же, я дам тебе туза», вышел вон из комнаты. Здесь сделаем небольшое пояснение. Грубый каламбур Толстого – заключался в том, что выражение дать туза, кроме буквального карточного значения, имело и другое ударить, побить. Отсюда слово тузить. Дали события развивались так. Мы употребили все средства, чтобы успокоить Нарышкина и даже убедили Фёдора Ивановича извиниться и письменно объявить, что он не имел намерения оскорбить его. Но Нарышкин был непреклонен и хотел непременно стреляться говоря, что если бы другой сказал ему это, то он первый бы посмеялся. Но от известного дуэлиста, который привык властвовать над другими страхом, он не стерпит никакого неприличного слова. Надобно было драться. Когда противники стали на место, нарышкин сказал Толстому: "Знай, То если ты не попадёшь, то я убью тебя, приставив пистолет к колбу. Пора тебе кончить. "Когда так, так вот тебе", ответил Толстой, протянул руку, выстрелил и попал в бок на Рышкину. Рана была смертельная. Нарышкин умер на третий день. После этой дуэли Толстой был арестован и заключён в Выборгскую крепость. А пребывании Толстого в крепости Пётр Андреевич Вяземский передаёт такой анекдот. Когда Толстому показалось, что срок его ареста истёк, он стал бомбардировать коменданта рапортами. И так ему это надоел, что тот прислал ему письменное предписание не докучать начерству. Малограмотный писец в этой бумаге где-то неуместно поставил «вопросительный знак». Толстой ухватился за этот знак, как за новый предлог взяться за перо. Он написал, «Перечитывая несколько раз с должным вниманием и покорностью предписание вашего превосходительства, отыскал я в нем «вопросительный знак», на который вменяю себе в непременную обязанность «ответствовать». И Толстой снова начал писать на имя коменданта свои жалобы и требования. После заключения в крепости Толстой, согласно семейным преданиям, был разжалован в рядовые, а в 1811 году был вовсе уволен от службы. Среди дуэльных историй Толстого-американца Нужно упомянуть еще одну Правда, закончившуюся благополучно В 1820 году Произошла ссора Толстого с молодым Пушкиным Причиной ссоры Стал оскорбительный слух Пущенный Толстым насчет Пушкина Якобы Пушкин был задержан полицией И там высечен Но оскорбительный слух Пушкин был задержан полицией инициатором Коева был Федор Толстой, дошел до Пушкина тогда, когда он уже был на юге. В письме Петру Вяземскому из Кишинева Пушкин сообщал. Сказывают, что он написал на меня что-то ужасное. Пушкин намеревался вызвать Толстого на дуэль, чтобы, как он выразился в том же письме Вяземскому, совершенно очиститься, то есть на поединке смыть с себя пятно оскорбления. Но встречи с Толстым было невозможно, так как Пушкин был фактически в ссылке. Единственное, что он мог сделать, по его же словам, в бессилии своего бешенства закидать из дали Толстого журнальной грязью. Иными словами, в 1821 году, не имея возможности вызвать Толстого на дуэль, Пушкин написал о Толстом довольно злые Я оскорбительные стихи, которые были напечатаны в журнале Сына Отечества за 1821 год. Что нужды было мне в торжественном суде хало познатного невежды при звезде или философа, который в прежние лета развратом изумил четыре части света. Правда, журнал второй строчку хало познатного Не вежда при звезде не напечатал, посчитав её уж слишком оскорбительной. Толстой ответил на эпиграмму Пушкина своей, которая, правда, напечатана не была, но скорее всего стала Пушкину известна. Сатирын нравственный язвительный жало с Посквильни клеветой не сходствует немало. В восторге подлых чувств ты чушким то забыл презренным чту тебя, ничтожным сколько чтил. Примером ты рози, а не стихом пороки. И вспомни, милый друг, что у тебя есть щёки. Эпиграмма Фёдора Толстого фактически была новым оскорблением Пушкина. Ибо напоминание о щеках было равносильно словесной пощёчине. Но вызов и дуэль пришлось отложить на несколько лет. Но примечательно, что Пушкин не забыл об оскорблении Толстого. Вернувшись в Москву в августе 1826 года, он первым делом отправил вызов Толстому-американцу. К счастью, того не оказалось в Москве, а вскоре друзья их помирили. Но свой гнев и иронию по отношению к Толстому Пушкин выразил в романе Евгения Онегина выведя Фёдора Толстого в карикатурном образе Зарецкого, старого дуэлиста и атамана картёжной шайки. Почему Толстой пошёл на примирение с Пушкиным? Не потому, конечно, что боялся быть убитым или раненным. Может быть, потому, что Толстой, друживший с поэтами Вяземским и Жуковским, Батюшковым и Денисом Давыдовым, В 1826 году прекрасно понимал, что Пушкин – талантливый поэт, а дуэль с ним, чем бы она ни кончилась, угоражала ему разрывом с людьми, дружбой которых он особенно дорожил. Не надо забывать и то, что в 1821 году Фёдор Толстой женился, завёл семью, и прежний буйный образ жизни дуэлянта, картёжного шулера Митлана, Я он туриста остался уже в прошлом. В нашей студии был литературовед Сергей, доцент.